Глава 22 вторая. Леон. Ты пришла сюда с намерением закатить скандал? Ее платье, конечно, чересчур для такого мероприятия. Будто не слыша меня, замечает Эльвира, пригубив шампанское. Но это и неудивительно. Когда ты никто, приходится кричать как можно громче, чтобы тебя заметили. Я остискиваю зубы. Желание Эльвира посетить сегодняшнюю вечеринку стало, наконец, объяснимым. «Дело не в желании провести время вместе, и даже не в ревности. Она здесь, чтобы продемонстрировать свое превосходство над Лией. Глаза машинально находят ее. Стоя по центру импровизированного танцпола, Лия двигается в такт музыки. Глаза закрыты, мечтательно улыбается. Получает удовольствие, как и говорила. Не помню, чтобы я видела ее такой... расслабленной». Я невольно смотрю на ее раскачивающиеся бедра, на то, как от движения напрягаются ее икры. Танцует Лея красиво. Дело не в практике, а скорее в природном владении телом. Кто бы мог подумать? Я заставляю себя отвести взгляд, сосредоточившись на стакане с минеральной водой. То, что лия отлично танцует, очевидно не только мне. К ней прикованы десятки взглядов. Глазяет даже Тимур, хотя я всегда был уверен, что он гей. Может, прекратишь ее разглядывать? Тон Эльвиры полон ледяного раздражения. Я слежу за танцполом время от времени, чтобы не возникало проблем. Я поворачиваюсь. Когда рядом находится твой брат, никогда не знаешь, чего ожидать. Так может, не стоило ее сюда приводить? Я делаю глоток вместо ответа. Ссора с Эльвирой — это изматывающее мероприятие, которое у меня нет намерения затевать. Я понимаю ее недовольство и дал себе слово сделать все, чтобы его смягчить. Правда, Эльвира никак не желает облегчать мне эту задачу. Ритмичная композиция стихает, и ее сменяет мелодичная баллада. Я невольно усмехаюсь. Мы живем в век криптовалюты и искусственного интеллекта, а традиция медленного танца никак себя не изживет. Краем глаза я вижу, как Лия, одернув платье, Подходит к стойке с напитками и откупоривает бутылку минеральной воды. Я немного расслабляюсь. Отлично, что не налегает на шампанское. «Не хочешь меня пригласить?» Голос Эльвиры звучит сухо и с претензией. «Ты же знаешь, что я не танцую». «Если уж я сделала исключение, придя на пьяную тусовку, то и ты можешь». Она опускает ладонь мне на плечо, так же, как делала недавно в присутствии Лии. Я хочу потанцевать. Верный данному себе слову, я беру ее за руку и вывожу в центр зала. Я бы делал это с большей охотой, зная, что Эльвире действительно хочется танцевать, а не играть в пару года, которой мы уже давно не являемся. Ты бы мог не молчать, а поговорить со мной. Следует очередная порция недовольства. Хорошо, давай поговорим. Я плотнее сжимаю ладони Натальи и Эльвиры. «Как тебе здесь?» «Не скажу, что нравится. И если тебе интересно, Пётр только что подошел к твоей домработнице и пригласил ее на танец». Я машинально оборачиваюсь. Пётр действительно выводит Лию на танцпол. Заметив мой взгляд, он, сдержанно улыбнувшись, поднимает вверх указательный палец. «Всего один танец, друг». Даже несмотря на этот жест, я чувствую острое раздражение, от которого напрягается все тело. Пётр как и я...» Обычно тоже не танцуют. И он знает традиции. Собственность Альфы другим трогать нельзя. «Ты так и будешь на них смотреть?» Гневное шипение Эльвиры заставляет меня вздрогнуть и повернуть голову. «Сколько можно выставлять меня дурой?» «Может, ты наконец перестанешь цепляться к каждому моему взгляду и жесту?» «Я хмурюсь, злясь на себя за потерю контроля. Я не твой питомец!» «Ты унижаешь меня, Леон!» Вырвав руку, Эльвира делает шаг назад. В ее глазах сверкает обида и гнев. «Я немедленно уезжаю. А ты, если хочешь, оставайся!» Я прикрываю глаза в попытке подавить раздражение, грозящиеся вырваться наружу. Разумеется, я бы никогда не пригласил Лео, зная, что Эльвира придет. «Я тебя отвезу». Эльвира болезненно кривится. «Отвезёшь, чтобы потом вернуться сюда и продолжить облизывать её глазами?» Глядя, как она стремительно идёт к выходу, я достаю телефон. «Каролина, ты приедешь?» «Да, я же сказала. А что, там совсем скучно?» «Мне нужно срочно уехать. Здесь остаётся Лия, и я бы хотел, чтобы ты за ней присмотрела». «Без проблем», — беззаботно откликается сестра. «Буду минут через пятнадцать». Дорога до дома Эльвиры проходит в тягостном молчании. Я смотрю на дорогу. Она тоже. Уж лучше так, чем в очередной раз ругаться. Лишь когда ворота на парковку со скрежетом раскрываются, она поворачивается ко мне. «Почему ты от меня отдалился, Леон?» Я давлю усталый вздох. Козлом отпущения снова назначили меня. Не думаю, что проблема только во мне, Эльвира. Она молчит, глядя перед собой. Может быть, ты и прав. После этих слов мне, наконец, хочется посмотреть на нее. Пожалуй, впервые за долгое время посмотреть по-настоящему. Мы вместе так долго, что стали относиться друг к другу, как к надоевшим членам семьи. Она вечно недовольная жена, а я, помешанный на работе, муж. А это плохо для отношений. Ее плечи напряжены, тонкие пальцы сцеплены в замок. «Поднимешься?» спрашивает она, закусив губу. Привычный образ ледяной королевы рассыпается у меня на глазах, уступая место вине и сочувствию. Она не требует, а просит. Конечно. Кивнув, я собираюсь открыть дверь, но требовательная вибрация в кармане брюк мешает. Нахмурившись, я смотрю на экран. Звонит Каролина. Я провожу пальцем по экрану. «Ты приехала? Все в порядке?» «Леон». Голос сестры звучит торопливо и взволнованно. Что-то не так. Ты можешь приехать?